«Вы можете спросить мое имя у вашего пленника?» — сказала девушка. «Меня зовут Джудит. И о Джудит много говорится в книге бледнолицах, которая называется «Библией». Если я птица с красивыми перьями, то у меня все же есть имя». «Нет», — ответил коварный Гурон, внезапно заговорив довольно правильно по-английски. Он хотел этим доказать, что до сих пор только притворялся, будто не понимает этого языка. «Я не спрошу у пленника. Он устал, он нуждается в отдыхе. Я спрошу мою дочь со слабым умом. Она говорит правду. Поди сюда, дочь, отвечай. Твое имя Хэтти? Да, так меня зовут», — ответила девушка хотя в Библии написано «Исфирь». «Значит, твое имя тоже написано в Библии». «Все написано в Библии». «Ладно. Как ее имя?» «Джудит?» «Так пишется в Библии, хотя отец иногда называл ее Джуди. Это моя сестра Джудит, дочь Томаса Хаттера» которого вы называли водяной крысой, хотя он вовсе был не водяной крысой, а таким же человеком, как вы сами. Он жил в доме на воде, и этого должно быть вам достаточно». Улыбка торжества засветилась на сморщенной физиономии вождя, увидевшего, каким успехом увенчалось его обращение к правдолюбивой Хейтти. Что касается самой Джудит, то как только сестру ее подвергли допросу, она увидела, что все пропало, ибо никакими знаками и даже увещаниями нельзя было заставить солгать правдивую девушку. Джудит знала также, что отныне тщетно будут все попытки выдать дикарям дочь водяной крысы за принцессу или знатную даму. Она поняла, что ее смелый и остроумный план кончился неудачей по самой простой и естественной причине. Тогда она обратила свой взгляд на зверобоя, молчаливо заклиная его спасти их обоих. «Ничего не выйдет, Джудит», — сказал молодой человек в ответ на этот взгляд, значение которого он понял. «Ничего не выйдет». Это была смелая мысль, достойная жены генерала. В это время расщепленный дуб отошел на некоторое расстояние и не мог слышать их разговора. Но этот Минк не совсем обыкновенный человек, и его нельзя обмануть такими затейливыми хитростями. Все должно иметь обычный вид, чтобы облако могло затуманить его глаза. Слишком трудно заставить его поверить, будто королева или важная дама живет в здешних горах. Без сомнения он догадался, что красивое платье, в которое вы одеты, принадлежит к числу вещей, награбленных вашим отцом или тем, кто считался когда-то вашим отцом. Во всяком случае, зверобой, мое присутствие здесь защитит вас на некоторое время. Они вряд ли посмеют вас мучить у меня на глазах. Почему не посмеют, Джудит? Неужели вы думаете что они будут больше считаться с бледнолицей женщиной, чем со своими скво? Правда, ваш пол, по всей вероятности, избавит вас от пыток, но он не спасет вас от плена и, быть может, не спасет даже вашего скальпа. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не приходили сюда доброй, Джудит. Мне от этого нет проку, а вам это может причинить большой вред. Я разделю вашу судьбу. Воскликнула девушка, охваченная великодушным порывом. «Они не сделают вам никакого вреда, пока я стою здесь и могу помешать этому. Кроме того...» «Что вы хотите сказать, Джудит? Каким образом вы можете помешать дьявольским ухищрениям индейской жестокости?» «Не знаю, зверобой», — ответила девушка с твердостью. «Но я умею страдать с моими друзьями и умру с ними» если это будет неизбежно. Ах, Джудит, страдать вам, быть может, придется, но вы не умрете, пока не наступит ваш час. Вряд ли такую красивую женщину, как вы, может ожидать что-либо более страшное, чем судьба жены одного из вождей, если, впрочем, при ваших склонностях вы согласитесь стать подругой индейца. Поэтому было бы гораздо лучше, Если бы вы остались в ковчеге или в замке, но что сделано, то сделано. Однако, что вы хотели сказать вашим «кроме того»?